Никита Киров. Молот империи. Часть 5. Глава 1. Кто наши? Наши это боевые рыги дома Варга. В наушнике послышался так хорошо знакомый мне хриплый голос. Говорит БР-1, небожитель Инжедырайга. Прошу назначить цели. Ударная группа с севера. Они всё-таки пришли, ещё и усиленные другим из Палинам. Я их не ждал, но да, похоже, это действительно они. С моей позиции их не видно, они ещё далеко, но враг их уже заметил, судя по манёврам. Рад вас слышать, сказал я в ответ парации. Отключите радары, вся группа. Принято. Боевые риги врага перестраивались навстречу новой угрозе. Если ничего с этим не сделать, противник уничтожит нашу ударную группу, а потом премётся добивать нас. Выдвигаемся, приказал я резервной квадрипарации. Прикроем парней. Первый пилот моей риги взялся за рычаги. Шагоход качнулся и плавно выдвинулся вперёд. След за нами вышли 4 полдина резервного отряда. Тяжёлое орудие главного калибра поднимались заранее, открывались лючки с ракетами, в дополнительные пушки заряжались бронебойные снаряды. Марк, палис всего, что есть, передал я ему по дополнительному каналу. Нам нужно много огня. Есть, отозвался Марк. Его машина выдвигалась следом. Залпы из скорострельных пушек его исполина были такими громкими, что я слышал их через броню нашего шагохода. Я начал по очереди переключать тумблеры на пульте, готовя орудия и ракеты. Над каждым зажигалась лампочка. Автоматы заряжания непрерывно щёлкали. Механическое табло на моём дисплее показывало, сколько снарядов осталось и сколько загружено. "Докладывает Ищейка". Через помехи послышался голос Валентины. "Вида огонь по исполину". Передача резко оборвалась, но марионетка, которая почти вошла в город, заметно дёрнулась. Снаряд попал ей в корпус, оторвав несколько бронелистов. Самый большой рухнул вниз, подняв кучу пыли и кого-то раздавив. Марионетка начала поворачиваться, но неуклюжий спалин только показал мне свой уязвимый бок. "Первый пилот, стой", передал я по внутренней связи. Василий потянул рычаги на себя. Шагоход остановился и качнулся, прицелорудие дёрнулся вниз и вверх. Я взялся за упору каядки на водке, поворачивая пушку главного калибра. "Стреляю!" крикнул я. Находившиеся в кабине штабисты и радист закрыли уши руками. У них в наушниках защиты не было. Я нажал на кнопку. Ригу пошатнуло, тяжёлое орудие отошло от отдачи назад. В наушниках раздался резкий щелчок, спасая уши от грохота выстрела. Марионетка загорелась. Через пробоину ударила струя ярко-оранжевого огня, пробил ей топливный бак. Но она не взорвалась. А вот более мобильный Красный дракон отступал задним ходом, держась к нам своей толстой лобовой бронёй. На его плечах открывались лючки, сейчас он выпустит опасные наводящие ракеты. Марк, не дай ему стрелять. Позади донёсся зов. Попал нул главный калибр, а следом прилетело 6 снарядов поменьше и врезались в Красного дракона. Вражеский исполин выпустил маскировочный дым, спасаясь от обстрела, но я видел, что ему хорошо досталось. снаряды летели ещё и ещё. Новенький из Палин, хоть и был не таким сильным, мог стрелять быстро даже из трёхсотки, намного быстрее остальных. До меня через броню доносился грохот, а потом ещё дали залп союзные паладины. Мы наступали, чтобы прогнать врага из пригорода и не дать ему уничтожить нашу ударную группу. Внезапную контратаку мы использовали по полной, но настало время другого оружия. Я нацелился в вспомогательные сотки и убрал руки от пульта. В время старых небожителей нужно намулеться свечей предка. Я расстегнул воротник и снял с цепочки с шеи. За тёмным стеклом амулета ярко сверкал огонёк души. Я взял этот гладкий тёплый шар в обоё руки и сильно сжал. Амулет нагрелся сильнее, но он уже почти обжигал ладони и просвечивал через них. "Господин генерал, позвал меня кто-то из команды, а что это? Не мешай, всем продолжать бой, несмотря ни на что". Я закрыл глаза. В голове поплыло, будто я засыпал. Прогремел громно с такой силой, что его было слышно через толстую броню. Я сидел в кресле командира с закрытыми глазами, но видел всё так, будто находился на крыше своей риги. Повсюду летали снаряды разных калибров от пуль до тяжёлых бомб и засадных мортир. Всё взрывалось, вокруг огонь и едкий дым. Бой шёл в самом городе, а мы шли по безлюдной улице. Наш шагоход только что раздавил брошенный прилавок уличного торговца едой. Тяжёлые ноги глубоко вдавливали в землю камни брусчатки. Союзный пал один срезал путь через дворы, ломая заборчики, и разрывая белевые верёвки, которые не успели убрать. Третий сорвал телефонные провода и опрокинул столб электроопоры. Там, где появилась ударная группа, тоже шёл бой. Два союзных из Палина, ищейка, четырёхногая машина с большой новенькой пушкой на спине вела прицельный огонь. Каждое попадание для врага было сокрушительным, ведь это самое мощное орудие среди всех исполинов. Лишённый главного калибра небожитель пускал вперёд мощные ракеты, оставляющие за собой густой шлейф из дыма. Десятиметровые катафракты на фоне тридцатиметрового исполина казались совсем небольшими. Мне было жарко, будто я сидел рядом с работающим двигателем, амулет обжигал ладони. Пахло горелым магнием, но это всё работало. Солнце исчезло, Закрытые тучами, которые сгущались прямо над нами. Эти тучи необычные и очень низкие, с красным оттенком, как при закате. Они шли в сторону врага, против ветра. Стало темнеть, будто вот начиналось затмение. Гром прогремел ещё раз, ветер подул в другую сторону, он становился сильнее. Мусор, обломки, пыль, дым сдувало в сторону врага. Тучи становились всё краснее, показывая, что это не природное явление. Порывы ветра стали такими сильными, что сдували людей с ног. Пошёл снег вместе с сильным градом. Градины размером с кулак падали вниз, прямо на пригорд, где засел враг. Именно так раньше выевывали небожители прошлого, которые вернулись вновь, но это только начало. Внутри туч громыхало и пылало красным. Бой становился всё менее интенсивным, всё больше солдат укрывались от града. Не ещё разкат. А потом красная молния с громким взрывом ударилась в землю. Вверх пошёл дым, а на земле осталась воронка. Вместо снега начался дождь, который быстро перешёл в ливень. Град стал меньше. Ещё одна молния ударила в штурмовой панцерник. Он задымился, орудие плавно опустилось вниз. Третья ударила во вражеского катафракта. Катафракту плевать на это. У него внутри стоит свеча духа предка наподобие той, которую я держал в руках. Духи предков способны справиться с такой угрозой, но люди внутри наверняка не знали об этом. Боевая машина остановилась вместо того, чтобы продолжать бой. Они уже паникуют. Молнии стали бить чаще. Мои виски сдавило как тисками, но я терпел и красные молнии, они не мои. Я не мог говорить с духом предка напрямую, но мы друг друга понимали. Я хочу показать тебе свои способности. С неба упал сгусток красного огня размером с мяч. Дом в пригороде, куда он упал, вспыхнул, несмотря на ливень, начали подходить ещё, поджигая здания. Это оказалось сложно. В носу зажгло, из него побежала кровь, но я всё ещё держала амулет. С неба продолжили падать молнии и красное пламя. Не так много, чтобы перебить там всех, это пугало, но сильного вреда не наносило, по эффективности даже слабее, чем обстрел ракетами. Мне не стал использовать в самом начале битвы, ведь потом враг бы вернулся, а способность восстанавливаться долго днями, а то и неделями. Ну а сейчас, когда все на пределе, это идеальный момент, чтобы перехватить инициативу. Голова кружилась, в висках стучало, сердце сильно билось в груди, но я держал горячий амулет. Он уже стал светить слабее, как затухающая лампа. Красные молнии и красные же пламя падало с неба, но уже намного слабее. Тучи расходились, дождь прекратился. Всё закончилось. Но я был не единственным небожителем на этом поле. Другой решил прийти мне на выручку. Там к северо-западу от нас вспыхнуло пламя яркой вспышкой. Как торнадо, что иногда бывало на юге, только состояло оно из огня. Вращающийся столб пламени вырастался выше и выше, пока не перерос союзных исполинов, рядом с которыми он появился. Пламя становилось ещё выше и выше, а потом пошло вперёд с высокой скоростью, огромный огненный смерч, который быстро летал над полем боя. Даже я чувствовал эту энергию в воздухе. Она другая, не такая, как у меня и у предка Громовой, но она похожа. Я открыл глаза снова в кабине. Амулет уже едва тёплый. Я разжал руки и положил его на откидной столик перед собой. СAdнило в горле и насуп, по лицу бежал пот. Я вытер кровь из носа платком. Сердце билось как после пробежки. В прошлый раз так хреново не было. Но в прошлый раз мы всего-то вызвали шторм, а сейчас нечто другое, намного сильнее. Но и времена сейчас другие. Я с трудом повесил амулет на шею. Пальцы плохо слушались, а руки дрожали. Экипажст тем временем уставился на меня. "Что, устали?" прошептал я, не слыша даже себя сам, и откашлялся. "Чего устали?" продолжил я громче. "Атакуйте! Я поправил микрофон, закреплённый над гортанью. Марк, иди в порт. Помоги Кичиру и Артуру, а мы тут справимся сами. Принято. Василий снова надавил на рычаги. Остановившийся Герберт прошёл дальше, разламывая сарай с дровами. Снаряд к главному калибру у меня был всего один, и я уже его выстрелил, но сейчас он уже не нужен. Огонь ещё. Снова вернулось солнце. На врагу уже хватило того, что он увидел. Реги поворачивали и уходили, кроме подбитых. Марионетка тоже стояла. Огонь они затушили, но и спалин не двигался. "Захватить марионетку и её экипаж", приказал я, "живыми". Внутри Франко номер, наследник Медли. Он пригодится нам в дальнейшем. Красный дракон уже ушёл. Следом за ним и остальными вышли уланы, чтобы преследовать и помешать перегруппироваться, если повезёт, отгонят врага до реки. И не дадут закрепиться на этом берегу, а основная армия вернёт оставленную столицу Бенхая. Следом за уланами отправились катафракты, возвращаясь к тактике мобильных групп и обстрел с дистанции. Нам нужно закрепить успех любой ценой и как можно быстрее. Мы стреляли отходящим войскам вслед, на враг уже не полил в ответ. Они деморализованы, многие панически бегут вместо организованного отступления. Ещёйка, позвал я в рацию, и поправил наушники, уши под ними вспотели. Вальс, можешь преследовать, чтоб без поломок. Вряд ли, отозвался Валентин. Привод передний ходовой перегревается. А ещё у нас на хвосте печать огня, вообще-то. Тогда перегруппируйтесь с нами. Это был удар в нужный момент, который враг не ожидал. Ударная группа в от резерва и способности небожителей сработала только потому, что это было одновременно. Я откинулся на спинку кресла и выдохнул. Я специально выжидал, чтобы урон был как можно более сокрушительным. Вряд ли они решатся на ещё одну атаку. Войска, вымотанные днями тяжёлых боёв и большими потерями, просто взбунтуются, но не пойдут на ещё один такой штурм. По крайней мере, я обнеレスкнул. В оптике показались машины ударной группы с севера: 4 катафракта, 2 из палина и щейка и небожитель. Они шли к нашим позициям, сохраняя боевой порядок. Ещёка, снова обратился я. Там в порту жара, а у тебя хорошо получается топить корабли. Помоги им, Валь. Мьесь, небожитель, я посмотрел в оптику на огромную машину. Миан, займи позицию в обороне. Выполняю, прохрипел он. И я откашлялся. Я рад, что ты сделал верный выбор, Янок. Он промолчал. Мы перестроились, готовясь отражать возможную атаку. Я не верил, что она будет, но лучше перестраховаться. только потом, когда убедился, что всё в порядке, организовал мобильные группы для наступления. А потом уже перегнал ригу в восточную часть города, где собрался командный состав. Всё ещё чувствовал себя слабым, даже колени с трудом гнулись. Духу предка громовых тоже досталось, он едва светился, как спираль в лампочке, очень тускло. Не знаю, каких сил это стоило духу, но мы с ним хорошо поработали. Сверху я видел, как сильно пострадал город, но внизу это совсем другое дело. Я вышел на площадь перед уничтоженным дворцом Ванчен, от которого остались только руины. Под ногами скрипели осколки стекла, гильзы и битая каменная крошка. Воняло гарью, повсюду лежали градины, но скоро они растают, солнце уже нагревало воздух. Тела вокруг собирали и складывали вместе, накрывая простынями своих и врагов. Раненых тащили на носилках в полевой госпиталь, который быстро развернули прямо на площади. А над всем этим торчали огромные боевые машины, которым быстро проводили мелкое обслуживание. Едва я появился на площади, как все замолчали и уставились на меня. Продолжать работу, приказал я и медленно двинулся дальше. Но я всё равно чувствовал на себе их взгляды, и иногда до меня доносился шёпот: "Небожитель, а он, как его проздят, а то он и есть. Слышали же, что Павел Громов на самом деле это был дух, призванный им предка". Такион тоже это дух того самого генерала Загорского в теле потомка. На тот смерч в доме спалинет дух небожителя драгон и сжёг всё. Генералы Бинхая собрались толпой, поздравляя Ван Чэна с первым настоящим боем. Невысокий наблюдатель выглядел гордо, хотя лицо перемазано машинным маслом, а на лбу свежая повязка. Он лично управлял полладином под названием Лудунь в бою. Особы я за ним не следил. Но Ван Чен хоть не сбежал, и торчал на виду у своих людей, поднимая им боевой дух уже хорошо. Генерал Загорский прокричал он: "Мы отбили порты, вышвырнули ямацки в море!" Я кивнул. "Через час, военный совет", сказал я. "Жду всех, кто остался". С другой стороны площади был временный госпиталь, и туда же подошли машины ударной группы. Ещё и княбожители стояли рядом. Валентина вытащили наружу и усадили на коляску, хотя вряд ли получится проехать здесь хоть немного, настолько всё было завалено обломками. Вокруг валя офицеры и пилоты, которые тихо переговаривались друг с другом. Некоторые раненые ждали очереди, поглядывая на палатку. "Ты нас не ждал, верно, Рома?" широко улыбаясь, спросил Валентин. "Я думал, вы трупы". Я подошёл ближе и крепко пожал ему руку. Я тоже так думал. Валь выдохнул и начал крутить колёса, чтобы отъехать подальше туда, где было место. Только собирались выходить, как вдруг прилетел наш Янок с горящей жопой и потребовал выходить в имперскую столицу. Вот мы и пошли на верную смерть. Сам же понимаешь, не мог я отказаться от его приказа. Он же главный. Я приносил ему клятвы. Понимаю. Это ты уговорила его идти сюда. Не, он помотал головой. Я не знаю, что у него на уме. Мы обходили Мордоград с востока. Аوس американ он остановился и думал о чём-то, наверное, целых полчаса. А там уже показалась печать огня и Риги Маршала. Думал он приказать их атаковать, хотя их было больше раза в два. Но что случилось? Ян приказал форсировать реку и идти на помощь тебе и Марку. Так и сказал и потом даже не развернулся, чтобы подраться с Регвардом. Вот Келвинтон, наверное, удивился. Вот мы и пошли, как планировали изначально, Валь выдохнул. Только сболомотился этот наш правитель. Где Ян? Ему так себе после того, что он там устроил. Валь показал на палатку госпиталя. Сознание потерял. А я помню, как вы тогда подорвали то озеро. Ладно, но ещё он тебя боится до усрачки, велел тебя не пускать, хотя думаю, они тебя пустят. И что он так боится? Ладно, пойду поговорю. Я кивнул Валю и направился в палатку. Раненые, кто мог стоять, уступали мне дорогу. Я с ним только поговорю. Я посмотрел на двух измотанных бойцов, которые стояли у входа. И ничего я им не сделаю, нечего им бояться. Оба измотанных охранника в грязной форме переглянулись и отошли, пропуская меня.